Глава 30 На старом месте ничего не изменилось. Та же вывеска, немного поблекшая от солнца. Та же лестница с отколотой по краю плиткой. Кажется, даже запах рядом со студией остался тот же. Мы начали встречаться с Пашей сразу после школы. Нас сблизил ежедневный путь в универ на рейсовом автобусе до города. А после очень настойчивое одобрение наших отношений родителями. с обеих сторон. Мне внушали. Хороший парень. Держись за него. Не пьет, не курит, работящий, с мозгами. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь. Ему, наверное, тоже твердили что-то подобное. Это были мои первые серьезные отношения. Первый секс. Первый опыт совместной жизни. Мы зашли настолько далеко, что вряд ли родители отстали бы от нас. решимы жить дальше гражданским браком. Потому что... «А что скажут люди? Вы такая красивая пара! Мы всей деревней ждем вашей свадьбы!» Поэтому был ЗАГС, была свадьба, были планы на будущее. Когда мы поняли, что этот шаг стал ошибкой, Пашка понял, я до последнего не хотела верить. В груди разливается тоска, жмет под ребрами. Я его любила, по крайней мере, мне так казалось тогда. Толкаю белую пластиковую дверь, надеюсь, что успела. Она с трудом, но поддается. Звякает колокольчик, подвешенный на входе. Открыто. «Привет!» Произношу тихо, когда оказываюсь внутри небольшого помещения, сплошь и рядом уставленного рамками и альбомами для фотографий. Бывший муж переписывается с кем-то в телефоне. Услышав меня, поднимает голову и ненадолго зависает. В глазах читается недоумение. С момента развода я никогда не тревожила его. Не звонила, не писала, не приходила сюда. Сейчас даже горжусь тем, что с достоинством выдержала удар. «Привет!» Тянет он удивленно. И даже откладывает в сторону телефон. «Какими судьбами?» «Поговорить пришла. Ты ведь пока свободен?» Вопрос риторический. И без него ясно, что до моего появления Павел скучал. «Смотря о чем поговорить, я клиента жду». «Не о нас с тобой, не переживай», усмехаясь, видя его настороженный вид. В стеклянном витринном шкафу замечая голубой детский альбом с Мишкой. Помню, какой мне понравился, и я мечтала завести такой для фотографии нашего будущего сына. Воспоминания лавиной обрушиваются на меня. Топят, давят, кружат в водовороте неприятных эмоций. А у нас остались другие темы для разговоров. Высокомерно морщится он. Я смотрю на его выгоревшие под солнцем волосы, на небольшой нос с картошкой. По инерции ищу в нем моего любимого Пашу. И внезапно понимаю, что в душе ничего не отзывается. Глухо. И воспоминания ничего кроме непонятного сожаления тоже не несут. Да я бы и рада, чтобы не остались. Но, увы. Браво, Лика! Даже тон выбрала верный. Паша смотрит подозрительно. «Зачем тогда пришла?» – бросает грубо. А вот это невежливо. Мы как-никак вместе были несколько лет и расстались почти приятелями. По крайней мере, больших скандалов между нами не припомню. Ссоры были, недомолвки тоже. Но развелись мы почти по-человечески. «Паш, мне нужна твоя помощь. вздыхая обреченно. Твой дед обвинил моего отца в том, что тот поджег его дом. Отцу грозит срок. А я тут при Нервно передергивает плечами бывший. Я подаюсь чуть вперед, опираясь на стеклянную витрину. Паш, он этого не делал, понимаешь? Помоги! Вкладывая в свои слова как можно больше жалости, прошу его. Ты ведь знаешь своего деда? Он половине деревни жить нормально не давал. Теперь вот до нас добрался. Отец тушить помогал до приезда пожарных, помощь звал, а он его в тюрьму за это. Поговори с ним». Паша смотрит удивленно, словно реально ждал. Готовился отбиваться от моих любовных признаний. А тут это. И вроде легче, и в то же время не знает, что ответить. «Пф, я с ним года два уже не общался». чешет задумчиво затылок. Так что ты не по адресу. Паш, пожалуйста. Я бы никогда сюда так просто не пришла. Так я тебя и не звал. Я стискиваю зубы. Дыши, Лика. Дыши и улыбайся. В какой-то момент мне кажется, что я вернулась в прошлое. В период перед разводом, когда упреки, недовольство и высокомерный взгляд Павла стали ежедневным ритуалом. Тогда мне казалось, что это временно, что у него просто выдался плохой день, пыталась не реагировать. А его, кажется, мое поведение раздражало еще больше. Видимо, быт съел чувства, и Паша в какой-то момент просто понял, что разлюбил. Или даже не любил никогда. Но не люблю – не такой резкий повод для развода, не оправдание перед родителями, не причина для ухода из семьи. И это грызло его изнутри. Оттого и срыва и раздражения и высокомерия Я уже не помню, в какой момент он не выдержал. Просто собрал вещи и ушел. Без объяснений. А после подал на развод. Я уйду, не переживай. Я бы не напомнила о себе, если бы не твой дед. Паш, у меня отца посадить могут, понимаешь? Поставь себя на мое место. Спроси у соседей, если не веришь. Не поджигал он этот дом. Не нужен он ему. Твой дед сам виноват. Забросил, не приезжал. Там местные алкаши и сделали притон. Почему мы должны отвечать за это?» Я с мольбой смотрю на своего бывшего мужчину. Да, я помню, что он с дедом не особо общался. Помню, что и его родители с трудом терпели старика. Но все же надеюсь, что сумею достучаться до закрытой двери, и моя просьба будет услышана. Я обязана достучаться. «Пожалуйста, мы ведь не чужие друг другу люди». Попроси его забрать заявление. нежели он не понимает, что своей вредностью ломает человеку жизнь? В этот момент за моей спиной звякает колокольчик. Паша вытягивается в струнку и даже меняется в лице. А следом я слышу мелодичный женский голос. Сюрприз! А я была тут рядом и думаю, дай загляну, проведаю, чем ты тут занимаешься. Пышногрудая блондинка, виляя бедрами, подходит к витринной стойке. Откидывает в сторону заградительную столешницу и проходит к Паше. Целует его, повиснув у него на шее. Вот и поговорили. «Да я тут клиента жду. Должен уже вот-вот подойти», оправдывается Павел в несвойственной ему манере. «С бывшей женой?» Язвит блондинка. И в помещении сразу меняется атмосфера. Становится душно. «Ладно, я, наверное, потом зайду». Понимая, что при девушке продолжить разговор не получится. Очень уж фонит от нее то ли ревностью, то ли негативом в мою сторону. Блондинка вопросительно выгибает бровь, глядя на его бывшего мужа. Он прокашливается, а после заявляет. «Не надо больше заходить сюда. Я тебе все равно ничем помочь не смогу. Да и даже если бы мог, не стал бы. Мы с тобой чужие люди, а на чужих мне плевать. Я надеюсь, ты меня услышала?» Я теряю дар речи. От его слов, тона, торжества в глазах. За что? Да, мы давно друг другу никто. Да, мы практически чужие люди, не поспоришь. Но вот это его, даже если бы мог, не стал бы, бьет ниже пояса. Но когда перевожу взгляд на девушку рядом с ним, все становится ясно. Тут уже не помощи ждать. а надеется, как бы после этого визита новых проблем не огрести. И единственным выходом остается нанять адвоката. «Я поняла», – роняю в ответ, и, не удержавшись, добавляю. «Можешь больше не выслуживаться перед своей пассией, засчитанно».